Он вёл себя как царь. позднее сказал Лакки Лучана. Провозгласил себя с этой минуты властителем, утверждая, что только он теперь будет приказывать. Все должны его слушаться и делиться с ним прибылью. Нью-Йорк был поделен между пятью крупными семьями Мафиози, которые не смели нападать друг на друга, так как каждая семья теперь имела свой район. Лучана стал доном одной из семей. Джо Профачи, Винсент Мангана, Том Гальяна и Джо Бананна были назначены боссами остальных. У великого крестного отца было несколько ближайших помощников. У рядовых членов мафии солдат, свои начальники один на 10 человек. Церемония действительно напоминала коронацию. Семагос Седон побеспокоился даже о том, чтобы у него был более высокий стул, чем у других. Он ел и пил, окруженный не только подхалимами, но и смертельными врагами, о которых не догадывался. Маранцана был убежден, что он стал одним из великих мира сего, генералом, который будет погрёвать дивизии преступников. миллионером и будущим миллиардером и сможет благосклонно похлопывать по плечу мэра Нью-Йорка, если тот своей покорностью заслужит его уважение. Тогда же Лаки Лучано стал правой рукой Маранцано. Старательный преступник превратился в коронованного принца, не заслужив этого, потому что Лаки был иудой. Он думал о своих планах и целях в минуту, когда остальные присягали новому крестному отцу верности. Он не слушал, когда все торжественно обещали, что будут уважать друг друга и не будут посягать на деньги и власть членам братства. Однако он внимательно слушал, когда новый главарь мафии просил всем прошлые грехи, и одновременно обратил внимание на необходимость соблюдения старого, но все еще существующего закона о целях женщинах. То есть никто из членов мафии не смел заговорить с дочерью, женой или даже бабушкой другого члена преступного синдиката, если при этом не присутствовал, как на Сицилии, духовный свидетель, чепероне. Более молодые и среди них Лаки Лучана, смеялись в душе. Они понимали, что так остенела эта долго не просуществуют, как не удержится на троне и сам Маранцана. Однако все они послушно, один за другим, с уважительным поклоном и целованием руки вручали ему свертки с солидными взятками. Этот обычай сохранился еще с феодальных времен. Его придерживались не только мафия, но и позаимствовали некоторые менеджеры, устраивающие президентские предвыборные кампании. Кандидат приглашал на завтрак своих избирателей, которые должны были под тарелкой оставить конверт с суммой не меньше, чем 100 долларов. Этот обычай в кругах мафии исчез вместе с великим боссом Маранцано, а в политических кругах просочиться вплоть до Утцергейской аферы, во время которой Кану бездну. Несмотря на устаревшие методы и способы совершения преступлений, Маранцана был сильным и опасным соперником. Лаченчина прекрасно знал это и готовясь к свержению власти, стал собирать компрометирующую информацию о Маранцана изучать его привычки, распорядок спереде дня старался узнать о нем все. Он хорошо осознавал, что акция не должна провалиться. Это означало бы смерть для него самого, его друзей и компаньонов. Утверждает, что он имея Ирландский, ездили по многим штатам. выясняя мнение местных заправил организованной преступности, готовя прикрытие. Немало было тех, кто стал под ту сторону Лучана. Был реформатором, и многие преступники полагали, что он должен править в будущем. Они сделали ставку на Лакхи Лучана. Вначале Марансана был ослеплен полнотой власти. В своём величии он забыл об осторожности. Но колесившие из штата штат подстрекасерин, вскалачинувшая против него оппозицию, также были недостаточно осторожны. И Дону, Denisky об их деятельности. Он решил нанести удар первым, не желая дождаться ситуации, когда ему придется обороняться. В то время сателистская мафия уже давно была не единственной преступной организацией в Соединённых Штатах. Существовали самостоятельная ирландская империя и империя Алькапоне. а также многочисленная и сильная организация еврейских ганстеров во главе с Паком Нессигелом, эмиэром Улански. Постепенно выраставшим ганстерского магната. У Улански шеладелчи Шултрок, Ник Розен, заправляешь в местном преступном мире. Узнав о замыслах Баранцана, он предупредил Лански, хотя и не мог сообщить ничего определенного. Ланске, с согласно Лаки Лучана, приготовил приманку, на которую должен был клюнуть Анжи роза, мелкая сошка маранцана. Денис с Валентисси У ней были соответствующие формы тела, длинные платиновые волосы. Анжико роза был и сходил с ума от танца Он как больше, чем мог, возможно, от радости. А может, для куража? или преждевременно праздновал свой биг-бизнес. На рассвете он признался Джесси, что его ждет большое будущее и целую кучу денег 30 тысяч долларов, которые он получит от шефа после того, как шлёпнет двух неудобных для того парней. Взрёж Анжи провоцировала его Джесси, мысленно подсчитывая, за сколько продаст эту информацию. Не вру, сказал Анж и пожал плечами. Кто этот твой хан века?» Ведь тот же на веси. Сказал опьяневший от вина и любви Анжи. «Не знаю я такого. Ну, еще бы, ведь эта величина тебе надо бы быть голливудской звездой, чтобы он вообще обратил на тебя внимание. А кто второй? Анж замолчал. Вероятно, он понял, что болтает лишнее, а возможно, просто не мог вспомнить. Но какое тебе до этого дело? Говоришь так, как будто я с тобой занимаюсь торговлей. Но разве я не могу тебя ни о чем спросить, золото ты и моё? Весь мы в друг друга. Или я ошибаюсь, Анжи? Тётя Джесси доложила о поручении Ансы. был в плеве не дожил до конца недели. Свести подтвердились еще из одного источника. Лаки Лучана имел своего шпиона среди слуг Маранцана. Тот и послушал часть тайного разговора, записал все имена и передал список Лучана. Карты были розданы. Маранцано знал, что за ним по пятам ходят убийцы, и в свою очередь послал верных ему головорезов к Лакигучана. Однако они должны были только следить за ним. Марансан не был новичком и понимал: убийца гастера такого ранга, как Лучана, не закажешь мёртыр НК и на такое дело не пошлёшь своих людей. Лакигучана знал их, а они знали его. И ищут его доброго могли пересечь на его сторону. Поэтому он нанял убийцу-одиночку. Его звали Винсент Кол по прозвищу Меддог, то есть бешеная собака. Он был профессионалом. Ему было все равно в кого стрелять, но не все равно за сколько. Он знал, что меранца на бедро заплатит. и отправился из Чикаго в Нью-Йорк. поглядам Лучана. Сальваторе Маранцано не было примитивом. У него были способности крупного бизнесмена. Его офисы на солидный парк Авеню напоминали Рокфеллеровские и Морганновские. Его предприятия по экспорту и импорту процветали, даже занимаясь абсолютно легальной торговлей.